Глава двенадцатая. Оливия Чантервиль. Я не могла пошевелиться и не могла ответить этому ужасному человеку. А мне так хотелось закричать от ужаса и одновременно вцепиться в глаза этому гаду, который так жестоко меня обманул. Нет бы инквизитор нормально со мной поговорил, я, быть может, рассказала ему правду. Но вот после такого, после такого мне наука на будущее, что верить никому нельзя, даже таким красавчиком, как Джон Тернер. Особенно таким красавчиком. «Для начала, неизвестная леди, я должен убедиться, что вы безвредны и что вы человек, а не существо из низшего мира». Скучающим тоном проговорил инквизитор. От этого заявления я впилась ненавистным взглядом в лицо мужчины. «Это я-то существо из низшего мира?» А потом испугалась. «Вдруг моя земля-матушка по меркам года инквизитора. Это низший мир». В уголке моего рта скопилась и потекла слюнка. «Боже, такого унижения я ему не прощу». Мужчина изящным движением достал из своего кармана шелковый платок и вытер им мои губы. «Все, инквизитор, считает ты труп». «Джон, неужели ты правда думаешь, что эта девушка — тварь хаоса?» — удивился Перри. «Но я не чувствую исходящих от нее низких вибраций, да и ауру девочки светлая». «Ты забыл, что некоторые низшие существа имеют уникальную способность маскироваться под добрых и невинных людей», — сказал инквизитор. Дракон задумался и в ужасе посмотрел на меня. Если она тварь, то ты обязан ее уничтожить. Не сказала, буквально выплюнул белый зверь. Вместе с ней черепушку эту безмозглую. Ну, все, я зла. Страх исчез. Его место заняло дикое раздражение, гнев и ярость. Пришел, понимаешь, в мой дом, и втерся ко мне в доверие со своим чертовым завтраком. Ты не представляешь, Жан Тернер, откуда я родом. Тебе твои твари хаоса покажутся ангелами. «Кровь есть душа и суть любого живого», — проговорил инквизитор. «Именно кровь не расскажет, существо вы или человек. Если человек, то сниму с вас оцепенение, и мы поговорим. Но вот если существо, тут уже обойдемся без разговоров». Что он собрался делать? Мозг рисовал картины, одна страшнее другой. Инквизитор вдруг снял со своего указательного пальца — Массивный перстень с плоским черным камнем. Он надавил на самоцвет и раздался тихий щелчок. Я во все глаза уставилась на изменившийся перстень. Черный камень поменял форму, пирамидальный с острой вершиной, поблескивающей в тусклом свете. Потом мужчина взял мою безвольную левую руку и поднес к ней свое пугающее меня украшение. «Будет немного больно», — сказал Джон Тернер и безжалостно полоснул острем камня, По моей ладони. Боль была, скорее, неожиданной. Будь я в состоянии двигаться и говорить, я бы вскрикнула. Хотя нет, будь я в другом состоянии, ни за что не позволило бы себя царапать, резать или колоть. Моя темная кровь вдруг начала впитываться в камень. Черный самоцвет в перстне начал вращаться в оправе, словно он зажил своей жизнью, будто впитывая, точнее, всасывая капли моей крови. Камень, вбирая в себя кровь, менял цвет на ярко-алый оттенок. Он становился все краснее и краснее. Инквизитор и его дракон молчали, уставившись на перстень с интересом сумасшедших ученых. Вдруг камень начал светиться и пульсировать, словно в нем забилось живое сердце. Джон убрал свое жуткое украшение от моей руки и начал вдумчиво глядеть на него. Дракон также не отводил изумленного взгляда от камня, а я ощущала тепло крови, стекающей по моим пальцам на деревянный пол. Мне не нравились эти переглядывания инквизитора и дракона. И вот тут ко мне пришла здравая, но запоздалая мысль. Я всем сердцем и душой обратилась к своему замечательному и волшебному дому. «Я тебя считаю своим, самым прекрасным и самым любимым домом. У меня столько планов было. Но, как ты видишь, все в одночасье может разрушиться». «Помоги мне, Гарри, Прошу тебя, домик, умоляю. Не позволь причинить боль ни мне, ни моему фамильяру. Не позволим сделать так, чтобы ты снова стал заброшенным и одиноким. Инквизитор и его дракон обманули меня и воспользовались моим доверием. Я не могла видеть, как моя кровь, оказавшись на полу, быстро впиталась, что даже не осталось и следа. «Вы не сущность», — наконец изрек инквизитор, вернувшись ко мне. «Вы человек, правда, с довольно интересной необычной кровью. Никогда такой не встречал?» «Конечно, не встречал. Людей с четвертой отрицательной группой крови лишь 8% всего населения моего мира. Я был бы рад изучить вашу кровь, но боюсь, вы теперь будете злиться на меня. Но поверьте, мои исследования будут полезны для всего мира и, возможно, для борьбы с самим хаосом». «Разбежалась, ни капли больше не получишь». Изверг инквизиторский. Вы и в моем мире несчастных женщин пытали, и во всех грехах смертных подозревали. То время прошло, но зато в новом мире такие монстры остались. У, -у, -у как же я хочу растерзать этого злыдня. Сняв с себя другой перстень, инквизитор провел камнем по моей ране. Она затянулась на глазах. И следа не осталось. Но это ничего уже не значило для меня. Я сейчас сниму с вас заклятие оцепенения. «И прошу сразу, не кидайтесь на меня с обвинениями. Мы просто спокойно и адекватно поговорим. Я объясню вам свое поведение и опасения насчет вас. А вы расскажете мне, кто вы и куда подевалась Оливия Чантервиль». «Сейчас я тебе все расскажу, а бонусом еще и покажу, где раки всех миров зимуют». Но вдруг дом легко задрожал, словно небольшое землетрясение пронеслось под нами. Пере вернулся на подоконник. «Джон, ты чувствуешь это?» — спросил он с опаской. Воздух стал очень плотным, почти твердым. «Что-то не так», — проговорил мужчина. Затем он прикоснулся к моему лбу сухими, горячими и мозолистыми руками и что-то прошептал под нос. Мой язык снова стал обычным. Исчезло ощущение опухлости и онемения. Все тело вдруг защипало и заболело, словно миллионы мурашек пронеслись по нему. И я со стоном повела плечами, хрустнула шеей, шеи, вытянула руки и ноги, а потом поднялась со стула и, прежде чем убивать этих двух гадов, приказным тоном заявила. «Немедленно расколдуйте Гарри!» Джон Тернер щелкнул пальцами, и мой фамильяр завопил, окончив оборвавшуюся фразу «На чучело пущу!» Потом он замолк и, подлетев ко мне, сверкнул глазами и благоговейным голосом произнес «Дом, Ливи!» «Он меняется?» «Что?» — отвлеклась я от своего гнева. «В смысле меняется?» «Будьте добры, поясните». Влез к нам инквизитор. «Вы помолчите», — процедила я. «У нас с вами будет разговор очень плодотворным и коротким», — перевела взгляд на Гарри. «Говори, малыш». «Леви дом просто пышет яростью, но не на нас с тобой, а на них». Он весело растянул челюсть в хищной улыбке, и щелкнул зубами. «Сейчас что-то произойдет!» «Вот как!» — хмыкнула я. «Может, домик откроет сейчас портал и выкинет дракона-инквизитора к их любимым тварям хаоса? Ну а что?» «Гарри, поясни, это приказ!» — раздался голос Джона Тернера. «А что тут пояснять? Сами все увидите!» — хохотнул мой помощник. «Я тебе говорил, что нужно этого лысого прихлопнуть!» — проворчал дракон. Я едва успела перехватить Гарри, который метнулся в сторону пушистой зараза, чтобы явно откусить ему хвост или длинное ухо. Вот не зря говорят, внешность обманчива. Перри виду примил лапочка, а по факту он самый настоящий ехидна. «А еще я чувствую...» Гарри шумно задышал, словно начал втягивать в себя воздух. «Кровь! Я чувствую запах твоей крови!» «Милорд проверял меня», — объяснил фамильяру. «Он поранил меня своим перстнем и смотрел по нему, кто я, тварь, хаоса или человек». «Да как ты только посмел!» — разгневался Гарри, а потом повернулся ко мне и быстро проговорил. «Кровь твою в себя впитал дом, Ливи, вот почему он меняется». Не успела ни я, ни Инквизитор с драконом что-то сказать, как вдруг. Дом снова вздрогнул, но уже сильнее, аж окна задребежали. В саду послышался вой сильного ветра. Раздался оглушительный гром, сверкнула молния. «Ого!» — обрадовался чему-то Гарри. «Сейчас что-то будет!» Трещины на стеклах вдруг сложились в веселые рисунки. Я будто в них увидела чье-то лицо, которое вздохнуло, словно с облегчением. А потом все разом распахнулись окна и двери, ворвался теплый ветер. Невероятно, но грузное и темное небо вдруг совсем немного расступилось. И солнышко выпустило в мое окно длинные, хрупкие лучи. Джон, это что же, проклятие уходит? Изумился дракон. Правда, что ли? Я на мгновение даже о недавнем происшествии позабыла. Удивительно. Также был поражен инквизитор и снова повторил. Удивительно. Но потом солнце снова заволокла черная непроницаемая тьма, и все вернулось, как было. «Все ясно. Нужна твоя кровь, Ливи!» Изрек Гарри. Я посмотрел на своего помощника суровым взглядом и кивнула в сторону наших врагов. Нет, чтобы промолчать. А он о мо и сказал. «Теперь этот тип от меня не отцепится. Как мне его выпроводить из своего дома?» Но мне и не пришлось этого делать. Дом сам решил, что гости слишком задержались. Снова дрожь. И вместе, где было распахнутое окно, на котором вы уже не сидел Перри, вдруг образовалась самая настоящая пасть, разъявленная с острыми деревянными зубами и черным провалом в никуда. «Убирайся, Джон!» Проревел зубастый пасть очень низким и скрипучим голосом, от которого у меня моментально заболели уши. Перри вдруг ощерился, раскрыл крылья и забил хвостом опол. Из его груди послышалось утробное рычание. Он был готов сражаться. А я была готова прямо сейчас потерять сознание, потому как видеть вот это в стене своего миленького, хоть и покосившегося домика, было невероятно страшно. Даже призраки и череп меня так не напугали, когда я их впервые увидела. Мой мозг решил защитить меня и вогнал в шоковое состояние. Я застыла, а все глаза, глядя на огромную пасть в стене. Гарри взвился под потолок и весело прокричал, тот то же вам будете знать, как обижать нас!» «Вы оживили дом», — невозмутимо сказал инквизитор. «Ваша кровь действительно удивительна. Теперь я понимаю, почему портал открылся». Пасть вдруг стала шире, заскрипели и застонали старые доски, и из нее вывалился самый настоящий язык. Деревянный, но очень пугающий. Он, подобно змее, попытался схватить инквизитора, но тот ловко вернулся. А Перри вцепился в язык зубами и когтями. Полетели щепки... Язык тут же скрылся в темноте пасти. Перри отплевывался от застрявших у него во рту за нос. Джон Тернер сложил руки за спиной и спокойно сказал. «Что ж, я вижу, разговоры в вашем особняке не состоится. Очень жаль, леди, придется мне прислать вам официальную повестку, дабы вы явились с объяснениями о своем пребывании здесь и пояснили, куда подевалась леди Чантервиль». «Чего?» — отмерла я. «Какую еще повестку?» «Если вы не хотите официальности, то рекомендую вам немедленно успокоить дом. И тогда мы поговорим как нормальные люди». Весь невозмутимый вид и галантность Джона Тернера вызвали во мне раздражение и избавили от страха. «Это весь мой дом, и он мне ничего не сделает. Наоборот, он меня защищает, как я и попросила». «Как нормальные мы могли бы с вами поговорить до момента, когда вы меня отравили». Произнесла я глухо, сжимая руки в кулаке. Обидно и злость на инквизитора вернулась с новой силой. «Уходите! Немедленно!» «Или я позволю своему милому домику вас сожрать!» «Подавится!» — усмехнулся инквизитор. «Но мне жаль портить свой новый костюм. Портной очень старался. Будет жаль, если благодаря вашему дому его труд пойдет на смарку». «Гарри, проводи гостей на выход» попросила своего довольного фамильяра. Мужчина мне кивнул и холодно улыбнулся. «До скорой встречи, леди!» «Прощайте, неуважаемый мной милорд!» Не удержалась я от язвительности. Гарри весело насвистывал, провожая гостей, а я наблюдала, как жуткая пасть исчезает, и на ее место возвращается стена и распахнутое окно. «Вот это да!» «Значит, чтобы снять проклятие, нужна моя кровь!»